НАСК22. Общее представление об их содержании дано в упомянувшихся уже работах: Мёртвая вода, краткий курс, Форт и Сталин о том, как жить по-человечески, опубликованных на сайтах www.mera.com.ru, www.voda-spb.ru.